Но в Бухенвальде нашлись люди, которые позаботились о том, чтобы немцы, все народы мира узнали подлинную правду о последних минутах жизни и гибели великого борца за дело немецкого рабочего класса, за коммунизм. Я кровь от крови, плоть от плоти немецкого рабочего класса. Моя жизнь и труд были направлены только на благо трудящегося немецкого народа. Мои знания, сила и опыт, моя деятельность, все существо мое было отдано борьбе за будущее Германии, за победу социализма, за свободу, за новый расцвет немецкой нации. Писал Эрн Тельман в своем предсмертном письме из фашистской тюрьмы в Бауцине. Бредель Вилли, Эрн Тельман Политическая биография. Москва, 1955 год. Страница 203. Фашизм расправился с замечательным революционером нашего времени. Но его кипучая деятельность оставила глубокий след в истории германского и международного рабочего и коммунистического движения. Его неустанная борьба против гитлеризма и войны, за единство рядов рабочего класса, его несгибаемая стойкость, сделали имя Тельмана символом беззаветного служения делу мира, демократии и социализма. Эрнст Тельман всегда пользовался горячей любовью и уважением советских людей. Его именем названы многие заводы, колхозы, школы, улицы, корабли. Его светлый образ живет сегодня в сердце каждого советского человека, каждого гражданина ГДР. В апреле 1986 года, когда исполнится сто лет со дня рождения Эрнста Тельмана, в центре нового паркового ансамбля столицы ГДР будет установлен памятник выдающемуся интернационалисту Ленинцу. Проект этого памятника осуществлен советским скульптором Львом Кергелем. Коммунистическая партия была в Германии основной силой, стоявшей на пути нацистов к власти. Именно она первой приняла на себя удар гестапо. Десятки тысяч коммунистов, среди них 11 членов ЦК Компартии Германии, были уничтожены. Фашистами была создана гигантская индустрия смерти. Более 150 тысяч коммунистов, примерно Половина состава Компартии Германии 1933 года были брошены в многочисленные, разбросанные по всей стране тюрьмы и концлагеря. И все же коммунисты не были сломлены. Они и в гитлеровских застенках продолжали свою героическую борьбу. Выстоять им в этих немыслимо тяжелых условиях помогла непоколебимая вера в торжество справедливого дела, в силу и волю советского народа, боровшегося с фашизмом. Мне пришлось побывать в одной из таких тюрем в год 35-летия освобождения немецкого народа от фашизма. Каторжная тюрьма Бранденбург-Герден, построенная по образцу печально знаменитой Нью-Йоркской тюрьмы Синг-Синг, была самая большая тюрьма во всей Европе. По данным гитлеровцев, Лишь в 1940-1945 годах в этой тюрьме было казнено 1798 антифашистов. А на самом деле здесь погибло гораздо больше борцов сопротивления из разных стран Европы. Палачи не справлялись с нагрузкой, и в длинном мрачном помещении первого этажа появился чудовищный средневековый механизм. Гильотина, как скрупулезно записано в тюремных книгах сократила процесс казни до семи секунд но эти секунды были для героев шагом в бессмертие в центре бранденбурга на склоне горы мариенберг стоит памятник рядом с фигурой бойца антифашиста высечены слова Нас повели на смерть, но смотрите, мы живы. Вечно живы, безвременно ушедшие от нас Антон Зевков, Вернер, Зеленбиндер, Бернхарт.